Он мог за вечер выпить литр Смирновской водки и внешне оставался таким же, как всегда. По отзывам близких Мансур плохо понимал, что с ним происходит. Он начал подозревать всех в предательстве, мог позвонить глубокой ночью, чтобы выяснять отношения. Не исключено, что именно эти обстоятельства привели к конфликту с Завадским, жестокому убийству авторитета, его подруги и телохранители, их тела были найдены позже. И уж во всяком случае этим объясняется драматические события, свидетелями которых стала вся Россия, когда 8 апреля 1995 года телевидение показало освобождение из квартиры Мансура, взятой в заложницы женщин, его яростное сопротивление и гибель. Огромная квартира в центре Москвы на Петровке, 19, оказалась последним прибежищем Мансура. О происходившем в доме узнали случайно, когда, подвергавшийся пыткам, заложник воспользовался невнимательностью своих сторожей и смог убежать. Затем последовал штурм милиции квартиры Мансура. Сдаться тот отказался, заявив, что будет убивать находившихся с ним рядом женщин когда группа специального отряда быстрого реагирования РООП в ГОВД Москвы ворвалась в квартиру. Один из сотрудников СОБРа получил тяжелое ранение. Хозяин стрелял из пистолета и помпового ружья. Мансур затеял перестрелку и был убит. Погибла и находившаяся с ним рядом Татьяна любимого Как сказал о судьбах мафиози один из героев американского боевика «Суд присяжных», они добровольно выбирают свой путь и в припрыжку бегут навстречу собственной смерти. Судьба Мансура не оказалась исключением. Версия Загадочные убийства председателя Московского профбанка Александра Петрова, едва ли не первого перестроечного финансиста, имевшего привычки представителя партийной номенклатуры и убеждений монархиста Русофила, вызвало немало домыслов и версий. Однако мало кто сомневался, что преступление было заказным и безукоризненно подготовленным, А киллер свое дело знал хорошо. С тех пор прошло почти пять лет. Список погибших банкиров и коммерсантов еженедельно удлиняется с удручающим постоянством, а новые трагедии заслоняют значение старых. Тем не менее, убийство Александра Петрова заслуживает особого разговора. Она стала первым актом уголовного террора в отношении коммерсантов государственного уровня. И приподняв завесу тайны над его смертью, мы сможем понять истинные причины других загадок, связанных с крахом КПСС и развалом огромной империи СССР. Так и не выяснены вопросы о судьбе партийных денег, Немотивированное самоубийство всеведущего управделами ЦК Николая Кручины, неожиданная переориентацию многих партийных бонс и высоких чинов КГБ и МВД вворотил рыночной экономики. В 23.10 на лестничной клетке послышался шум. Было похоже, что кто-то несколько раз сильно ударил в дверь палкой. Сосед выглянул из квартиры и сразу насторожился, в коридоре стоял свежий запах порохового дыма. Выйдя на площадку, мужчина обнаружил знакомого ему Александра Петрова, лежавшего на полу лицом вниз. Сосед тут же позвонил в дверь Петровым. Прибывшая следственная оперативная группа получила очевидное объяснение случившемуся. Умышленное убийство. Жертва имела сквозное полевое ранение головы, слепые полевые ранения груди и живота, а также сквозное огнестрельное ранение правого предплечья. По утверждению судмедэксперта, три первых ранения были смертельными.